данила больно а к утру стало еще больнее сон то приходил то уходил тогда уши бы ныли а любое движение вызывало такие приступы боли что приходилось стискивать зубы чтоб не застонать. и врач этот содист чертов мог бы таблетку какую прописать или укол а под утро вообще стошнило мамка бы уже заволновалась забегала Начала было лоб щупать и причитать. Тетка же спала. Тетке до Даниловых страданий дела нету. К боли добавилась обида, и Данила решил, что разговаривать с теткой больше не станет. И с врачом ее странным тоже. И вообще ни с кем не станет. Разве что с Гейни и Яриком. Хоть скотина, но все ж таки друг. И с Ратмиром. Стоило подумать про Ратмира, как стало еще хуже. В рюкзак Данила не заглядывал, но был уверен. Сперли. Деньги же забрали, да и телефон. И рюкзак валялся на тропинке раскрытый. Значит, забрали. Ратмир ругаться станет. Ратмир больше в жизни ничего не доверит. И из клуба выгонит. Или убьет. Вставать было больно, но Данила поднялся. Где рюкзак? Он точно помнил, что в квартиру вернулся с рюкзаком. И тетка еще отобрать пыталась, а он не отдавал. А потом все-таки отдал. Значит, рюкзак у нее? Да нет, зачем ей? В квартире где-то. Включать свет Данила побоялся. Еще раз будет Яну, тогда объясняйся. Объясняй, что срочно нужно выяснить, потерял он посылку или нет. И если потерял, то самым простым выходом будет веревку на шею из табуретки вниз. Или в ванной закрыться, до да ножом по венам. Огромная квартира в зыбком лунном свете выглядела и вовсе необъятной. А на полу тени, ползут точно живые, пугают. Сердце стучит глухо, и голова кружится, а во рту снова кисло и слюну гонит. Приходится сглатывать часто-часто, и все кажется, что она по подбородку течет, как у психа из киношки. Жутко в квартире ночью. И зеркало это на стене. Данила совсем про него забыл. Оттого, краем глаза уловив движение, шарахнулся, врезавшись локтем в стену. Охнул от боли, присел на пол и долго сидел, привыкая к этому ночному, искривленному зеркалом и луной пространству. А рюкзак нашелся. Тут же, у стены. Лежал себе. Не займись Данила поисками, мирно пролежал бы до завтра. Поднять его, затащить в комнату и, закрыв дверь, «Смело включить свет». Пакет был на месте. Тот же, завернутый в коричневую бумагу, перевязанный бечевкой и закрытый от чужого любопытства восковой печатью. Даже крошечное жирное пятно в левом углу свертка наличествовало. Данила ненароком хватанул грязными руками. «На месте». «Значит, завтра Ратмир даст новую инструкцию. Данила отвезет пакет, и все будет хорошо». И, спрятав свёрток под матрац, Данила закрыл глаза. Скорей бы домой вернуться. Правда, пускай сначала синяки пройдут. Или нет. С синяками даже круче. Сказать, что от шпаны отбивался. Один, от пятерых. И победил. Конечно, победил. Пакет ведь на месте. Утро началось со ссоры. Правда, слабый. Попробуй поссориться, когда морда опухла, и даже языком ворочить тяжело. Но и молчать Данила не мог. «Да он скорее сдохнет, чем напялит это шматьё. Он что, мажор какой-нибудь или хипарь? Или ещё какой урод моральный, чтоб в подобных тряпках на люди показываться?» «Нет, джинсы, конечно, отпадные, фирменные. Не то, что мамаша на рынке у вьетнамцев покупает. Ярику предки похожие прислали. Так три дня хвастался. Ратмир потом ему замечание сделал. И правильно. Сильный человек не должен обращать внимание на навязываемые обществом стереотипы. Необходимо искоренять в себе психологию потребителя. Данила искоренял. Данила отложил джинсы и напялил штаны. Хорошо запасные есть. А те, вчерашние, в стиралку засунуть. И все путем будет. Если порошку побольше сыпануть, то и кровь отстирается. Наверное. «Дело твое», – только и сказала тетка. «Голова не кружится?» «Нет», — соврал Данила. «Ну, почти и не соврал. Если голова и кружилась, то самую малость. Но скажи, еще в больнице запрут. Просто на всякий случай. Даниле же в больницу никак нельзя. Ему еще ротмирова задания выполнять. Тот в любой момент позвонить может». «Не может. Телефон-то вчера сперли вместе с деньгами». Данила так и замер на пороге. Самому звонить надо. И срочно. Немедленно. А как звонить, если в машине уже? И тетка из гаража выруливает. Что случилось? Плохо? – спросила Яна. Телефон. Украли вчера. Стало обидно почти как вчера ночью. И ведь старая модель не крутая, даже без камеры, а все равно жалко. Теперь вообще как последний лох ходить будет. о мамки фиг новый допросишься. Зато тётку и просить не пришлось. Сама притормозила у салона связи. И, не споря, купила ту модель, на которую Данила указал. А он до того растерялся, что ткнул пальцем в первый попавшийся. Хорошо, хоть не розово-гламурный оказался. Было бы позору. В больнице управились быстро. Видимо, тот вчерашний доктор и вправду в авторитете был. Или же тётка снова забашляла, потому как снимки сделали без очереди. Да и врач, уже другой, не вчерашний, разговаривал с Данилой вежливо и предупредительно. Но главное, что домой отпустили. «В драку? Попал? Вчера?» Голос Ратмира ввинчивался в ухо, вызывая головную боль. «Ничего лучше придумать не сумел? Я тебе, кажется, ясно сказал. Сидеть тихо, не высовываться». «Они сами!» Данила чувствовал себя отвратно, по всему выходило, подвёл, ну или почти подвёл. «Пакет у тебя?» «Да». «Точно? Смотри, Дан, потеряешь? Голову откручу. И не только тебе». От этого спокойного делового тона стало совсем плохо. «Просто имей в виду, что если с пакетом что-нибудь случится, то отвечать придётся не только тебе». Поэтому постарайся впредь вести себя осторожнее. Никаких драк, никаких конфликтов. Ни с кем. Понятно? Да. Вот и хорошо. Теперь слушай. Завтра-послезавтра отлеживаешься. Потом позвонишь вот по этому номеру. Записывай. Данила схватил со стола бумажную салфетку. Писать на ней было неудобно, но ничего другого поблизости не было. Аратмир не любил ждать. Он тебе скажет, чего делать дальше. И еще. Надеюсь, ты понял, насколько все серьезно. И хоть по телефону Ратмир не мог его видеть, Данила кивнул. И отражение в зеркальной стене напротив повторило движение. Все-таки странная у тетки квартира.